Глава третья. Обезьян во славе. «Почтенный конь, почтенный конь!» — говорил король, поспешно перерезая постромки. «Как удалось чужестранцам поработить вас? Разве нарния завоевана? Разве была битва?» «Нет, государь», — задыхаясь, выговорил конь, — «аслан здесь. Все это по его приказу. Он велел». «Берегитесь, государь», — сказал алмаз. Тириан поднял глаза и увидел, что со всех сторон бегут тархистанцы, а с ними несколько говорящих зверей. Двое убитых упали без крика, и прошло несколько секунд, прежде чем остальные поняли, что происходит. Но теперь они поняли. Многие сжимали в руках етаганы. — Скорее, садись на меня! — крикнул алмаз. Король вскочил на спину старому другу, Тот поскакал прочь. Когда они оставили врагов далеко позади, единорог дважды или трижды сменил направление, пересек ручей и крикнул, не замедляя шаг. «Куда теперь, государь, в кэр -Паравэл? «Остановись, друг мой», — промолвил Тириан. «Дай мне спешиться». Он соскользнул со спины единорога и повернулся к нему. «Алмаз», — произнес король. Мы совершили тягчайшее преступление. «Они нас вынудили», — ответил Алмаз. «Но напасть на них врасплох, не вызвав их на бой, напасть на безоружных, я навсегда опозорен». Алмаз понурил голову. Ему тоже было стыдно. «И потом», — сказал король, — «конь говорил, что это все по приказу Аслана, и крыса говорила то же самое». Все говорят, что Аслан здесь. Что, если это правда? Государь, как же мог Аслан отдать столь ужасный приказ? Он не ручной лев, сказал Тириан. Откуда нам знать, что может и чего не может Аслан нам, убийцам? Алмаз, я вернусь. Я отдам свой меч, придам себя в руки тархистанцев и попрошу их отвезти меня к Аслану. Пусть он судит меня. Это верная смерть, — сказал Алмаз. Неужели, по-твоему, меня волнует, приговорит меня Аслан к смерти или нет, — произнес король. Не лучше ли умереть, чем жить и знать, что Аслан пришел и не похож на Аслана, в которого мы верили и которого ждали, как будто взошло солнце, и солнце это черное». «Я понимаю», — сказала Алмаз, — «как будто ты пьешь воду, и это сухая вода». «Вы правы, государь. Идем, сдадимся сами». «Нет надобности идти нам обоим». «О, если только мы любили друг друга, дозвольте мне идти с вами теперь», — сказал единорог. «Если вы умрете, а Аслан не Аслан, зачем мне жить?» Они повернулись и пошли назад, роняя горькие слезы. Как только они дошли до просеки, тархистанцы подняли крик и бросились на них с оружием. Но король протянул им меч рукоятью вперед и сказал «Я, бывший король Нарнии, ныне бесславный рыцарь, сам предаю себя правосудию Аслана. Ведите меня к нему». «И меня тоже», — сказал Алмаз. Темнолицые люди окружили их плотной толпой, пахнущей чесноком и луком, белки глаз угрожающе сверкали на коричневых лицах. Они набросили веревочную петлю на шею единорога. Они забрали у короля меч и связали ему руки за спиной. Один из тархистанцев, походивший на начальника, у него вместо тюрбана был шлем, сорвал золотой обруч с головы Тириана и поспешно спрятал в своей одежде. Они провели обоих пленников вверх по склону холма, где была широкая вырубка. И вот что увидели пленники. В центре вырубки, на самой вершине холма, стояла небольшая хижина, крытая соломой и походившая на хлев. Дверь ее была заперта. На траве перед входом сидел обезьян, Тириан и Алмаз, ожидавшие увидеть Аслана и ничего не слыхавшие про обезьяна, остановились в недоумении. Это, конечно, был хитр собственной персоной, только раз в десять безобразней, чем в бытность свою у каменного котла, потому что теперь он был одет в ярко-алый кафтан, сшитый на гнома, и потому плохо на нем сидевший. а голову его венчало что-то вроде бумажной короны. На задних лапах, никогда не стоящих как следует, ведь, как вы знаете, задние лапы у обезьян больше похожи на руки, были туфли, расшитые драгоценными камнями. Рядом лежала куча орехов, обезьян грыз их и сплевывал шелуху. К тому же он постоянно задирал кафтан и чесался. Множество говорящих зверей стояло перед ним, почти все выглядели озабоченными и обескураженными. При виде пленников раздались вздохи и всхлипывания. — О, господин хитр, глашатый аслана, — сказал главный тархистанец, — мы привели ваших пленников. Благодаря нашей ловкости, а также по милости великой богини Таш, мы взяли живьем этих отъявленных убийц. «Дайте мне меч этого человека», — сказал хитр. Они вручили обезьяну королевский меч с ножными и перевязью. Тот нацепил его себе на шею, отчего стал выглядеть еще глупее. «С этими двумя разберемся потом», — сказал он, сплевывая шелуху в сторону пленников. «Пока у меня есть дела поважнее. Эти могут подождать. Теперь слушайте меня. Первое — это орехи. Где предводитель белок?» «Здесь, господин», — сказала рыжая белка, выходя вперед и нервно кланяясь. «Ах, вот ты где!» — сказал обезьян, бегая глазами. «Я хочу, то есть Аслан, хочет еще орехов. Того, что вы принесли, недостаточно. Вы должны принести еще, ясно? Вдвое больше, нет, еще больше, чтобы были здесь завтра на закате, и чтоб среди орехов не было ни мелких, ни порченных». Среди белок пронесся шепот отчаяния, а предводитель, набравшись решимости, попросил... «Пожалуйста, может быть, сам Аслан поговорит об этом с нами, если б нам позволили его увидеть?» «Нет, вам не позволят», — сказал обезьян. «Может, он будет так добр, хоть вы того не заслуживаете и покажется этой ночью, но он не позволит вам толпиться вокруг и приставать со своими вопросами». «Все ваши просьбы передавайте через меня, так они доставляют ему меньше беспокойства. А вы, белки, живо за орехами, и чтоб завтра утром были здесь, а то пожалеете!» Бедные белки помчались прочь, словно за ними гналась собака. Новый приказ застал их врасплох. Почти все орехи, заботливо припасенные на зиму, были съедены, а все остальные они уже отдали обезьяну. Тут из толпы раздался глубокий голос, он принадлежал косматому, клыкастому вепрю. «Нет, почему мы не можем видеть Аслана и говорить с ним?» – произнес он. «Когда в старые времена он появлялся в Нарнии, все могли говорить с ним лицом к лицу». «Не верьте», — сказал обезьян. «Даже если это и было, времена меняются. Аслан говорит, что был слишком мягок с вами. Он вам покажет, как думать, будто он ручной лев». Звери тихонько захныкали. Потом воцарилась мертвая тишина, еще более жалкая, чем стоны. «Теперь запомните вот что», — сказал обезьян. «Я слышал. Некоторые говорят, что я обезьяна. Это ложь. Я человек». «Да, я похож на обезьяну, но потому, что очень стар, мне сотни и сотни лет. Я стар и мудр, я мудр, и потому со мною одним, — говорит Аслан. Ему некогда разводить разговоры со всякими бестолковыми зверями. Он говорит мне, что вы должны делать, а я говорю вам. И советую делать это побыстрее, он шутить не любит». Тишина стояла гробовая. Только плакал маленький барсучонок, да мать успокаивала его. «Теперь еще», — продолжал обезьян, засовывая защеку очередной орех. «Я тут слышал, среди лошадей такие толки, дескать, поторопимся и закончим поскорей работу с бревнами, и опять будем свободны. Выкиньте это из головы. Все, кто могут работать, будут работать и впредь». Аслан обо всем договорился с повелителем Тархистана Тисроком, как зовут его наши темнолицые друзья. Всех лошадей, быков, ослов, всех пожизненно отправят в Тархистан. Там они будут возить тяжести, как это принято во всех странах. Всех роющих зверей, кротов, кроликов, гномов отправят в рудники Тисрока. и... — Нет, нет, нет, — завыли звери, — этого не может быть. Аслан не продал бы нас в рабство тесроку. — Тихо, молчать! — рявкнул обезьян. — Кто говорит про рабство? Вы не будете рабами. Вы будете зарабатывать, и очень неплохо. Эти деньги пойдут в казну Аслана на общее благо. Он метнул взгляд, почти подмигнул главному тархистанцу. Тот поклонился и произнес в напыщенной тархистанской манере. «Мудрейший глашатый осла те срок доживет да он вечно, полностью одобряет превосходнейший план вашей светлости». «Вот видите, — сказал обезьян, — все улажено, и все для вашего блага. На ваши деньги мы устроим в Нарнии настоящую жизнь. Рекой польются бананы и апельсины». Дороги и большие города, школы и учреждения, конуры и намордники, сёдлы и клетки, кнуты и тюрьмы. Словом, всё. «Да мы не хотим всего этого», — сказал старый медведь. «Мы хотим быть свободными. Мы хотим, чтобы Аслан сам говорил с нами». «Немедленно прекрати спорить», — сказал обезьян. «Я этого не вынесу. Я человек, а ты толстый, глупый старый медведь. Что ты понимаешь в свободе?» Вы все думаете, свобода — это делать, что заблагорассудится? Нет, это не настоящая свобода. Настоящая свобода делать, что я вам велю. Ох-ох-ох, проворчал медведь, почесывая за ухом. Он решил, что такое понять трудновато. Простите, раздался тоненький голосок. Он принадлежал ягненку, такому юному и пушистому, что всех удивило, как он вообще осмелился заговорить. «Что еще?» — спросил обезьян. «Быстрее!» «Простите», — повторил ягненок. «Я никак не пойму, какие могут у нас быть дела с Тархистаном. Мы принадлежим Аслану, они принадлежат Таш. Это их богиню зовут Таш, и они говорят, что у нее четыре руки и голова грифа. Они убивают людей на ее алтаре. Я не верю в Таш». Но если она есть, как может Аслан дружить с ней? Обезьян вскочил и шлепнул ягненка. Детка, прошепел он, отправляйся к мамочке сосать молочко. Что ты в этом смыслишь? А вы остальные слушайте. Таш, другое имя Аслана. Все эти старые взгляды, будто мы правы, а тархистанца нет, просто глупы. Теперь нам все известно. Тархистанцы называют то же самое другими словами. Таш и Аслан – просто разные имена, сами знаете кого. Поэтому мы можем больше не ссориться. Усвойте это как следует, тупые скоты. Таш – это Аслан. Аслан – это Таш. Вы знаете, какой несчастный бывает иногда морда вашей собаки. Вспомните это и попытайтесь представить морды всех этих говорящих зверей, честных, покорных, Сбитых с толку птиц, медведей, барсуков, кроликов, кротов, мышей, куда как более грустных. Хвосты их опустились, уши обвисли. У вас сердце бы разбилось от жалости, если бы вы увидели эти морды. Только один зверь не выглядел несчастным. Это был кот, огромный рыжий котище, в самом расцвете сил. Он сидел, выпрямившись и обернув хвостом задние лапы, в первом ряду. Пристально смотрел на обезьяна и тархистанского военачальника и ни разу не моргнул. «Прошу прощения», — сказал кот, — «вот это меня заинтересовало». «Согласен ли с этим ваш тархистанский друг?» «Несомненно», — ответил Тархистанец, — «превосходнейший обезьян, я хотел сказать, человек, совершенно прав. Аслан не более и не менее, чем Таш». «Главным образом не более, чем Таш», — подсказал кот. «Ничуть не более», — произнес Тархистанец, глядя прямо в глаза коту. «Ты удовлетворен, рыжий?» — спросил хитр. «О да, вполне», — холодно ответил кот. благодарю вас. Я хотел удостовериться. Кажется, я начинаю понимать». До сих пор король и алмаз хранили молчание. Они ждали, чтобы обезьян приказал им говорить, ибо думали, что вмешиваться бесполезно. Но теперь, оглядевшись и увидев несчастные лица нарницев, Тириан понял, что они поверили, будто Аслан и Таш одно и то же. И не выдержал. «Обезьяна!» — вскричал он могучим голосом. «Ты лжешь! Ты гнусно лжешь! Ты лжешь, как тархистанец! Ты лжешь, как обезьяна!» Он хотел продолжать и спросить, как жестокая таж, которая питается кровью своих людей, могла оказаться тем же, кем был добрый лев, чьей кровью спасена Нарния. Если бы он продолжал, правление хитро могло кончиться в этот самый день. Звери увидели бы правду и свергли обезьяну. Но прежде чем он произнес еще хоть слово, двое тархистанцев заткнули ему рот, а третий сбил с ног. Когда король упал... Обезьян провизжал испуганно и злобно. Уберите его, уберите, уберите туда, где ни мы его не услышим, ни он нас. Привяжите его к дереву. Я, то есть Аслан, будем судить его позже. Глава четвертая. Что случилось этой ночью? Король был настолько ошеломлен неожиданным ударом, что с трудом понимал происходящее. пока тархистанцы развязывали ему руки, потом вытянули их по бокам, прислонили его к ясеню, примотали веревками за лодыжки, колени, пояс и грудь и, наконец, оставили одного. Часто труднее всего переносить мелочи, и вот его больше всего мучило, что, падая, он разбил губу и теперь не мог вытереть тонкую струйку крови, щекотавшую подбородок. Отсюда был виден маленький хлев на вершине холма и сидящий перед ним обезьян. Король слышал, что тот все говорит, и ему время от времени отвечают из толпы, но слов не разбирал. «Хотел бы я знать, что они сделали с алмазом», — подумал король. Постепенно звери начали расходиться. Некоторые проходили совсем близко от Тириана. Они смотрели на связанного короля со страхом и жалостью, но ни один не заговорил. Час проходил за часом, сначала Тириану захотелось пить, потом есть. Наступил вечер, ему стало еще и холодно. Сильно болела спина, солнце село, стемнело. И тут он услышал мелкие шашки и увидел, что к нему приближается несколько маленьких существ. Слева шли трое мышей, в центре кролик, справа двое кротов. Эти двое несли на спинах мешки, что в темноте выглядело весьма причудливо, и король не сразу понял, кто они такие. Затем звери все сразу встали на задние лапы, положили холодные передние ему на колени и покрыли их шумными звериными поцелуями. Они смогли дотянуться до колен, потому что говорящие звери в Нарнии выше своих бессловесных английских собратьев. «Господин наш король, дорогой господин наш король!» — раздались пронзительные голоса. «Мы так сочувствуем вам! Мы не решаемся развязать вас, чтобы Аслан не рассердился! Но мы принесли вам ужин!» Тут же первая мышь проворно вскарабкалась наверх и уселась на веревке, обмотанной вокруг его груди. нос прямо напротив его лица. Вторая мышь вскарабкалась следом и устроилась как раз под первой. Остальные звери стояли внизу и передавали провизию наверх. «Пейте, государь, потом вы сможете есть», — сказала верхняя мышь. И Тириан обнаружил у своих губ маленькую деревянную чашку. Она была не больше рюмочки для яиц, так что он едва ощутил вкус вина. но мышь спустила ее вниз, где ее наполнили и вновь передали наверх. Так продолжалось, пока он не напился. Кстати, жажду вообще лучше утолять множеством маленьких глотков, чем одним большим. «Вот сыр, государь», — сказала первая мышь, — «не слишком много, а то вам снова захочется пить». За сыром последовала овсяная лепешка со свежим маслом, за ней еще немного вина». «Теперь налейте немного воды», — сказала первая мышь, — «я умою короля, тут кровь». Король чувствовал, как что-то вроде маленькой губки освежило его лицо. «Маленькие друзья», — сказала Цириан, — «чем я могу отблагодарить вас?» «Что вы, что вы?» — запищали голоса. «Что еще могли мы сделать? Мы не хотим другого короля. Мы ваш народ». «Если бы против вас был только обезьян и тархистанцы, мы скорее дали бы изрубить себя в куски, чем позволили вас связать. Но мы не можем идти против Аслана». «Вы думаете, это и впрямь Аслан?» – спросил король. «О, да-да», – сказал кролик. «Он выходил из хлева прошлой ночью. Мы все его видели». «На что же он похож?» – спросил король. «На огромного страшного льва, разумеется». — ответила одна из мышей. — Вы думаете, это Аслан убивает лесных нимф и продает вас в рабство тархистанцам? — Это дурно, правда, — спросила вторая мышь. — Лучше бы мы умерли раньше, чем все это началось. Но сомнений нет. Все говорят, что так приказал Аслан, и мы его видели. Мы не думали, что Аслан будет таким. Мы Мы хотели, чтобы он вернулся в Нарнию. «Похоже, на этот раз он очень сердитый», — сказала первая мышь. «Видимо, мы, сами того не зная, совершили нечто ужасное. Он наказывает нас за что-то. Но, мне кажется, он мог бы сказать, за что?» «А вдруг мы и сейчас поступаем неверно?» — произнес кролик. «Мне все равно», — сказал крот. «Даже если это неверно, я бы опять поступил так же». Но остальные зашептали, тише, осторожно, а потом сказали королю, простите нас, дорогой король, но мы должны вернуться, нельзя, чтобы нас застали здесь. Оставьте меня, дорогие звери, сказал король, ради всей Нарнии я не стал бы подвергать вас опасности. Доброй ночи, доброй ночи, говорили звери и терлись носами о его колени, мы вернемся, если сможем, и они засеменили прочь. а лес сделался еще более темным, холодным и одиноким, чем до их прихода. Появились звезды, и медленно, о, как медленно, текло время, пока последний король Нарнии, измученный, окоченевший, стоял на вытяжку, привязанный к дереву. Наконец что-то произошло. Вдалеке зажегся красноватый свет, потом на мгновение исчез, и вновь появился, больше и ярче. Король увидел темные силуэты, они сновали туда-сюда, что-то приносили и сбрасывали на землю. Он понял, что там разожгли костер и бросают в него визанки дров. Он ясно видел хлев, освещенный красным заревом, толпу людей и зверей между ним и огнем, и сутулившуюся фигуру позади. Это, наверное, был обезьян. Он что-то говорил толпе, но Тирян не мог разобрать слов. Обезьян трижды склонился до земли перед дверью хлева, потом поднялся и открыл дверь. Что-то на четырех ногах, скованное и неуклюже, вышло из хлева и стало лицом к толпе. Не то стон, не то рев поднялся над толпой так громко, что стали слышны отдельные слова «Аслан, Аслан, Аслан!» — кричали звери. «Поговори с нами, утешь нас, не сердись на нас больше!» Териан не мог ничего разглядеть с такого расстояния. У хлева стояло что-то желтое и мохнатое. Териан никогда не видел великого льва. Он никогда не видел даже обычного льва и не мог бы поручиться, что перед ним не Аслан. Однако он не ожидал, что Аслан окажется похож на это неуклюжее, безмолвное существо. Но кто его знает? На мгновение ужасная мысль пронзила его разум. Но вспомнив весь вздор о том, что Аслан и Таш одно, он понял, что лицо обман. Обезьян наклонился к голове желтого существа, словно прислушиваясь, обернулся, и заговорил с толпой. Вновь раздался жалобный вой, потом желтое существо, потоптавшись, развернулось и вошло, можно сказать, ввалилось обратно в хлев, и обезьян закрыл за ним дверь. Огонь начал меркнуть, погас совсем, и Тириан снова остался один среди холода и мрака. Он думал, сколько королей жили и умерли в Нарнии в древние времена, и ему казалось, что он самый из них несчастный. Он думал о прадеде своего прадеда, короле Релиане, которого еще принцем похитила колдунья и многие годы прятала под землей северных великанов. Но в конце концов и у него все устроилось, ибо два чудесных ребенка – неожиданно появились из страны за краем света и освободили его, и он вернулся в Нарнию и правил долго и счастливо. «А со мной совсем не так», — сказал себе Тириан. Затем он мысленно отправился назад во времена отца Релиана, Каспиана-мореплавателя, которого пытался убить его дядя Коварный Мирас. Но Каспиан бежал в леса, прятался у гномов, И его история кончилась хорошо. Каспиану тоже помогли дети. Только тогда их было четверо. Они появились откуда-то извне мира. Выиграли великую битву и вернули ему престол. Но это было очень давно, сказал себе Тириан. Теперь такого не бывает. Потом он вспомнил, ибо в детстве хорошо учил историю. Как те же четверо ребят, что помогли Каспиану, были в Нарнии более чем за тысячу лет до того. Тогда они победили страшную белую колдунью и положили конец вечной зиме, и потом все четверо правили в Кэр-Паравелле, пока не выросли и не стали великими королями и прекрасными королевами, и правление их было золотым веком Нарнии. Аслан часто появлялся в этой истории. В других историях – Он тоже появлялся часто, как припомнил теперь Териан. «Аслан и дети из другого мира», — думал Териан. «Когда было хуже всего, всегда являлись они. Ах, если б это случилось сейчас!» И он воззвал «Аслан, Аслан, Аслан, приди и помоги нам сейчас!» Но по-прежнему вокруг были холод, мрак и тишина. «Пусть меня убьют!» — взывал король. «Я ничего не прошу для себя! Приди и спаси Нарнию!» И хотя лес и ночь не изменились, что-то изменилось в самом Тириане. Необъяснимая, неоправданная надежда придала ему какие-то новые силы. «О, Аслан! Аслан!» — горячо прошептал он. «Если ты не можешь прийти сам, пошли мне хотя бы помощников». или позволь моему голосу проникнуть за пределы мира и призвать их на помощь. И, не понимая, что делает, он закричал изо всех сил. «Дети, дети, друзья Нарнии, быстрее, на помощь! Через миры я зову вас! Я, Тириан, король Нарнии, владетель Кэр Паравела и император одиноких островов!» И тотчас он погрузился в сон. если то был сон, ярче и яснее всех его прошлых снов. Ему казалось, что он в светлой комнате, а перед ним за столом сидят семь человек. По-видимому, они только что кончили есть. Двое из них были очень старыми. Старик с белой бородой и старая женщина с мудрыми, веселыми, лучистыми глазами. По правую руку от старика сидел юноша, Еще не совсем взрослый, моложе Тириана, но с лицом короля и воина. Тоже можно было сказать и о другом юноше, сидевшем по правую руку от старой женщины. Напротив Тириана сидела белокурая девочка, помладше, а с другой стороны от нее совсем юные мальчик и девочка. Одеты они были, как показалось Тириану, ужасно нелепо. Но у него не было времени думать о таких мелочах, потому что младший мальчик и обе девочки тут же вскочили, и одна из них вскрикнула. Старая женщина вздрогнула и часто задышала. Старик, должно быть, тоже сделал какое-то резкое движение, ибо стакан с вином справа от него упал на пол и разбился. Тириан явственно слышал звон. Тут Тириан понял, что они его видят, Они уставились на него, словно на привидение. Но он заметил, что юноша королевского вида, сидевший справа от старика, не шевельнулся, хотя и побледнел. Только крепко сжал кулаки, а потом произнес. «Говори, если ты не призрак и не сон, ты похож на Нарница, а мы семеро друзей нарнии». Териан хотел заговорить, он пытался выкрикнуть, что он, король Нарнии, в великой нужде, но обнаружил, как мы иногда обнаруживаем во сне, что слов его не слышно. Юноша, говоривший с ним, поднялся из-за стола. «Тень или дух, или кто иной?» — произнес он, в упор глядя на Териана. «Если ты из Нарнии, именем Аслана заклинаю тебя, говори». Я верховный король Питер. Комната поплыла перед глазами Териана. Семеро стали прозрачными. Они заговорили все разом, что-то вроде «Смотрите, он исчезает, он тает, он пропадает». Через минуту он совершенно проснулся, по-прежнему привязанный к дереву, совсем замерзший и одеревеневший. Лес был полон бледным, печальным светом, как перед восходом солнца.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 Древние сказания становились реальными. Теперь могло случиться все, что угодно. И так сказал Тириан, когда они достигли небольшой лощины, полого спускавшейся перед ними среди молодых ясеней. Мы достаточно далеко от этих негодяев, и можем идти помедленней. Солнце встало, на каждой ветке сверкали капли росы, пели птицы. «Как насчет стрескать? Это я про вас, государь. Мы-то позавтракали», — сказал мальчик. Териан не понял, что значит стрескать, но когда мальчик открыл набитый ранец, который нес с собой, и вытащил замасленный сплющенный пакет, все стало ясно. Король страшно изгладался хотя совсем не думал об этом. В пакете были два сандвича с крутыми яйцами, два сандвича с сыром и два сандвича с чем-то вроде мармелада,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 «Здесь был такой парень, принц Релиан, они его еще держали под землей, пока квакль-хмур не сунул ногу». «О», — воскликнул Териан, — «вы те самые юстесы Джил, что спасли короля Релиана от колдовских чар?» «Да, мы», — сказала Джил. — «так он теперь король Релиан? Ой, конечно, так и должно быть, я забыла». «О, нет», — ответил Териан, — «он умер больше двухсот лет назад».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 «Клянусь, львиной гривой!» — вскричал Тириан. «Те двое! Лорд Дигори и леди Полли! С самой зари мира! И они еще живы в вашем мире! Удивительные и славные дела! Но продолжай, продолжай!» «Знаете, она вообще-то нам не тетя», — сказал Юстес. «Она мисс Пламмер, но мы ее зовем тетей Полли». «Так вот, они собрали нас вместе».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 У меня всегда хранится несколько наготове, ведь неизвестно, когда мне или моим друзьям понадобятся незамеченными проникнуть в страну Тесрока. А теперь посмотрите на эту каменную бутылочку. В ней экстракт. Им можно натереть лицо и руки, и мы станем коричневыми, как тархистанцы. «Ура!» — воскликнула Джилл. «Переодевание! Люблю переодевание!» Тириан показал им,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 Они с Юстасом взяли кривые тархистанские сабли и маленькие круглые щиты. Легкой сабли для Джил не нашлось, и ей дали длинный прямой охотничий нож, который при необходимости мог сойти за меч. Обучена ли вы обращению с луком, девица? спросил Тириан. — Хуже некуда, ответила Джил краснее. Вот Вред стреляет неплохо.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 и знаками показывала спутникам делать то же. Затем она резко остановилась, и Териан видел, как она юркнула в траву и исчезла без звука. Через минуту она появилась и прижавшись губами к Терианову уху, как можно тише прошептала: "Ложитесь, смотрите лучше". Она сказала "смотрите", а не "смотрите", не потому, что шипелявила, просто она знала, что свистящее с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 Службу он нес плохо, не ходил и даже не стоял, а сидел, положив копье на плечо и опустив голову на грудь. «Молодец!» — сказал Тириан джил. Она показала именно то, что ему было нужно. Они поднялись, и теперь Тириан пошел впереди. Медленно, сдерживая дыхание, они пробирались к небольшой рощице в футах в сорока от часового.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 «Один звук, и ты умрешь», — сказал Тириан ему на ухо. «Скажи мне, где единорог, и ты останешься жив». «За хлебом, о господин мой», — запинаясь, выговорил несчастный. «Хорошо, поднимайся и веди меня к нему». Часовой поднялся, но лезвие кинжала по-прежнему касалось его шеи, только переместилось назад, пощекотав горло. Тириан шел сзади и держал кинжал по духам тархистанца.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 На них столько всего сразу обрушилось, что они просто не знали, как поступить. Стук копыт приближался. И вдруг совсем рядом послышалось. «Привет, вы еще здесь?» Благодарение небесам это была Джилл. «Куда тебя черти носили?» — спросил Юстас страшным шепотом. Он очень испугался. «В хлев!» — выговорила Джилл. Заметно было, что она с трудом сдерживает смех. «Ох!» — проворчал Юстас. «По-твоему, это смешно? Ну, тогда я скажу!» «Вы выручили Алмаза, государь?» спросила Джилл. «Да, он здесь. Что это за зверь с тобой?» «Это он», сказала Джилл. «Скорее уйдем отсюда, пока никто не проснулся». И она снова тихонечко прыснула. Ее тут же послушались. Они и так слишком задержались в этом опасном месте, да и барабаны гномов звучали все ближе. Лишь отойдя подальше к югу, Юста спросил, «Кто он? О чем ты?»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 В следующую минуту раздался скрежет металла. — Что вы делаете, государь? — быстро спросил Алмаз. — Достаю меч, чтобы отсечь голову проклятому ослу, — произнес Тириан страшным голосом. — Отойди, девочка. — О, нет, пожалуйста, — взмолилась Джил. Правда, не надо. Он не виноват. Это все обезьян, а он ничего не понимал и очень жалеет. Он милейший ослик, его зовут Лопух. — Джил сказал Тириан. Ты храбрейшая и мудрейшая из моих подданных, но самая дерзкая и непокорная. Ладно, пусть живет. Но что скажешь ты сам, осел?» «Я, государь», — послышался голос осла,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 Однако гномы ответили хором. «Приказ Аслана! Приказ Аслана! Он продал нас! Что можем мы против него?» Тисрок, Еще чего!» — прибавил один и сплюнул. «Посмотрел бы я, как ему бы это удалось!» «Молчать, собака!» — прикрикнул старший солдат. «Глядите!» — сказал Тириан, выталкивая на свет лопуха. «Аслан не возвращался в Нарнию. Все вы обмануты обезьянам!»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 После долгой паузы неприятный с виду гном с черными как сажа бородой и волосами сказал: "А вы-то барышня, кто такая? Я Джил", сказала она, "та самая Джил, которая спасла короля Релиана от чар, а это Юстас, мы были вместе, а теперь вернулись из другого мира спустя сотни лет. Нас послал ослан". Гномы переглянулись, усмехаясь, но не весело, а зло. «Да», — сказал чёрный гном, — его звали Грифул. «Не знаю, как вы, я лично по горло сыт рассказами об Аслане». «Верно, верно», — проворчали другие гномы. «Всё тут надувательство, сплошное надувательство». «Что?» Тириан не побледнел во время боя, он побледнел сейчас. Как ждал он этой минуты, и вот всё обернулось дурным сном.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 «Вы хотели нас использовать, потому и освободили. Тоже свою игру разыгрываете? Пошли, ребята!» Гномы затянули мрачную походную песню и под барабанный бой побрели в темноту. Териан и его друзья смотрели им вслед. Потом король сказал единственное слово «идем», и они продолжили путь. Шли они молча. Лапух чувствовал себя в немилости. К тому же так толком и не понял, что произошло. Джил возмущалась гномами. Вообще же ее вновь впечатлила победа Юстаса. Она даже несколько оробела. Что до самого Юстаса, сердце его все еще билось слишком часто. Тириан и Алмаз грустно замыкали шествие. Король держал руку на шее единорога,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 Нарнистские гномы, хоть росту в них не больше четырех футов, на поверку оказываются едва ли не самыми сильными и выносливыми созданиями. И потому Поггин, несмотря на долгий тяжелый день, проснулся раньше всех совершенно бодрый. Он тут же взял у Джил лук, вышел и подстрелил пару лесных голубей. Потом он уселся на пороге и ощипал их, болтая с алмазом и лопухом. Осел к утру выглядел значительно лучше. Единорог, создание благороднейшее и деликатнейшее, был к нему очень добр и говорил о вещах, понятных обоим, о траве и сахаре и об уходе за копытами. Юстас и Джилл вышли из башни почти в половине одиннадцатого, позевывая и потирая глаза.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 Он сказал, что проходил мимо дерева, к которому эти мерзавцы привязали ваше величество. И он говорил, не при вас будь сказано, что вы выли, ругались и проклинали Аслана словами, которые мне не хотелось бы повторять, так он выразился. И напустил на себя такой чопорный строгий вид, вы знаете, коты это умеют».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 «Скорее, государь, он обезьяна использует», — отвечал гном. «Видите ли, обезьян начал выпивать. Я так полагаю, всю интригу сейчас ведут Рыжий и Режда, Тархистанский начальник, и гномам что-то Рыжий наговорил, потому они так подло и отвернулись от вас. Я расскажу вам, как было делом». Позапрошлой ночью как раз закончилось одно из этих кошмарных сборищ. Я уже шел домой и тут обнаружил, что забыл там свою трубку. Это была добрая трубка, старая любимица, и я отправился назад поискать ее. Иду я к тому месту, где сидел, а темно было хоть глаз кали. И вдруг слышу вроде кошачье мяу, а потом голос тархистанца, говорите тише. Я замер, как вкопанный. Это был рыжий.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 Это известно всем просвещенным людям. Тогда мы можем друг друга понять, промурлыкал кот. Вероятно, вас, как и меня, несколько утомил хитр. «Глупая, жадная скотина», — говорит Тархан. «Но пока он нам пригодится, мы сохраняем все в тайне и заставим обезьяна подчиняться нам».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 Полагаться можно только на тех, кого не интересуют ни Аслан, ни Таш, а только собственная выгода и та награда, которую даст им Тесрок, когда Нарния станет Тархистанской провинцией. «Превосходнейший кот!» — сказал начальник, отбирая их тщательно». Пока гном рассказывал, погода изменилась. Было солнечно, когда они усаживались. Теперь лопух дрожал. Алмаз тревожно осматривался. Джил взглянула на небо. «Тучи собираются», — сказала она. «И так холодно», — сказал лопух. «Слишком холодно», — клянусь львом, — произнес Сириан, дуя на руки. «Тьфу, что за мерзкий запах!» «Будто падалью пахнет», — задохнулся Юстас. «Может, тут где-нибудь дохлая птица? Почему мы раньше ничего не чувствовали?» Резко повернувшись, алмаз вскочил, и указал на что-то рогом. Смотрите, вскричал он. Смотрите туда! И все увидели. И глубочайшее отчаяние сковало их. Глава восьмая. Какие вести принес Орел? В тени деревьев, на противоположной стороне поляны. что-то очень медленно двигалось к северу. Оно было серым и прозрачным, как дым, но пахло отвратительно и, кроме того, сохраняло форму, а не клубилось. Очертаниями оно напоминало человека, но с головой птицы, хищной птицы с жестким изогнутым клювом. У него было четыре руки, Оно держало их над головой, протягивая к северу, словно желало обхватить всю нарнию. И на всех двадцати пальцах, изогнутых, как и клюв, вместо ногтей были длинные острые птичьи когти. Оно не шло, оно плыло по траве, и трава словно вяла под ним. Едва взглянув на него... Лапух пронзительно завопил, и стремглав бросился в башню. А джил, которая, как всем известно, отнюдь не была трусихой, закрыла лицо руками. Остальные смотрели, пока через минуту чудовище не скрылось в густых деревьях справа от них. Снова вышло солнце, и запели птицы. Все свободно вздохнули и зашевелились, потому что все это время стояли, как статуи. «Что это было?» — прошептал Юстас. «Я видел ее раньше», — сказал Тириан. «Но тогда она была вырезана из камня и покрыта золотом, а в глаза были вставлены алмазы. Я был тогда не старше тебя и гостил при дворете срока в Тажбаане». Он повел меня в главный храм Таш, и я ее видел на алтарем, высеченную из камня. Так это это была Таш? спросил Юстес. Вместо ответа Тириан взял Джил за плечи и спросил, что с вами, леди? Все в порядке, сказала Джил, отнимая руки от бледного лица и пытаясь улыбнуться. Что-то немного замутило. И так, — сказал единорог, — по-видимому, это действительно Таш. Да, — сказал гном, — и этот дурак-обезьян получит то, что звал да не ждал. Позвал Таш, Таш и пришла. Куда оно, она, это двигалось? — спросила Джил. К северу, в самое сердце Нарнии, — сказал Тириан, — чтобы поселиться у нас. Они ее звали, и она пришла. «Хо-хо!» — гном, посмеиваясь, потер темные руки. «Вот так сюрприз обезьяну! Поменьше поминали бы демонов, если б знали, что говорят!» «Кто знает, будет ли Таш, видимо, обезьяну?» — сказал Алмаз. «А где Лопух?» — спросил Юстес. Все стали звать Лопуха, отжил, даже обошла башню, посмотреть, нет ли его сзади. Они уже устали от поисков, когда в дверь просунулась большая голова и спросила, «Уже ушел?». Его едва уговорили выйти. Он трясся, как собака перед грозой. «Я вижу», — сказал лопух, — «что впрямь был очень плохим ослом. Я не должен был слушать хитро. Разве я думал, что может случиться такое?» «Если б ты тратил меньше времени на разговоры о своей глупости и больше на то, чтобы в меру своих сил пытаться поумнеть», — начал Юстас. Но Джил перебил его. «Ох, оставьте бедного лопуха в покое», — сказала она. «Он это не нарочно, правда, лопух, дорогой». И она поцеловала его в нос. Все еще возбужденная компания вновь расселась по местам и продолжила беседу. Алмаз почти ничего рассказать не мог. Он стоял привязанный за хлебом и, конечно, вражеских планов не слышал. Его пинали, иногда ему удавалось дать сдачи, и били, и угрожали смертью, если он откажется признать, что это ослана выводят и показывают по ночам. И казнили бы этим утром, если б его не спасли. Что сделали с Ягненком, он не знал. Первым делом надо было решить, стоит ли идти к хлеву этой же ночью, чтобы показать осла всем норнийцам, или же двигаться к востоку, навстречу войску, которое кентавр Рунамудр ведет из кэр и напасть на обезьян и тархистанцев. Тириан больше склонялся к первому плану. Ему претела самая мысль, что обезьян будет морочить его народ хоть минутой дольше. С другой стороны, после встречи с гномами он уже не был уверен, как народ воспримет появление лопуха. Да и нельзя забывать, сколько там тархистанских солдат. Поггин думал около тридцати. Тириан не сомневался, что если все Нарницы встанут на его сторону, то он, Алмаз, Дети и Поггин, на лопуха не слишком полагались, могут рассчитывать на победу. Но что, если половина нарницев, вроде вчерашних гномов, сядет и будет наблюдать, а то и драться против них? Рисковать страшно. Кроме того, там сейчас это чудище, Таш, чего ждать от нее? Поггин считал, что обезьяна не вредна на одинек-другой оставить с его трудностями. Выводить и показывать ему теперь некого. Пусть попробует, он ли, рыжий ли, это объяснить. Если звери будут ночь за ночью ждать Аслана, а Аслана не будет, тогда даже у самых легковерных появятся сомнения. В конце концов все согласились, что лучше всего идти навстречу Рунамудру. И только они так решили, как сразу удивительно повеселели. Я вовсе не думаю, что кто-нибудь из них боялся драки, исключая, может быть, Джил или Юстаса, Мне кажется, каждый из них в глубине души предпочитал не приближаться, по крайней мере пока, к ужасному птицеголовому существу, видимому или невидимому, обитавшему теперь, наверное, в хлеве на холме. В любом случае, когда примешь решение, на душе становится легче. Тириан сказал, что теперь их маскарад может только навредить – Если верные нарницы примут их за тархистанцев, они ведь могут и напасть на них. Гном приготовил неприятную на вид смесь, взяв залу из очага и жир для смазки мечей и наконечников копий. Потом они сняли тархистанские доспехи и спустились к воде. Смесь мылилась, как мягкое мыло. Приятно и уютно было видеть, как терианы, дети, стоя на коленях у воды, труд шеи пыхтя и отдуваясь, смывают пену. В башню они вернулись с красными, сияющими лицами, словно старательно вымылись к празднику. Потом они выбрали себе настоящее нарнийское оружие: прямые мечи и треугольные шлемы. Так-то лучше, сказал Териан. Я снова чувствую себя человеком. Лапух умолял снять с него львиную шкуру. Он сказал, что ему в ней жарко, и она очень неудобно собралась у него на спине, и вообще он выглядит в ней глупо. Его уговорили поносить ее еще денек-другой, чтобы показаться в таком наряде другим зверям, после того, как они соединятся с Рунамудром. Остатки утренней трапезы не имело смысла брать с собой, они прихватили только немного сухарей. Потом Тириан запер башню. Больше они в нее не возвращались. Когда они вышли, было чуть больше двух часов пополудни. Солнце сияло сквозь ветви деревьев, согревая их, и молодые листочки уже смело пробивались к свету, и подснежники сменились первоцветами, и пели птицы, и откуда-то доносился плеск воды. Был первый по-настоящему теплый весенний день. Как-то не хотелось думать о всяких ужасах, вроде Таш. Дети думали, вот, наконец, настоящая Нарния. Даже у Тириана полегчало на сердце. Он шел впереди, напевая про себя старинный Нарнийский марш. Там был припев. Это гром, гром, гром, гром. громкий барабанный бой. За королем шли Юстас и Поггин. Поггин показывал Юстасу те Нарнийские деревья, травы и птиц, чьи названия тот прежде не знал. а Юстас рассказывал ему про английские растения. Следом шел лопух, а за ним рядышком джил и алмаз. Джил просто влюбилась в единорога. Она думала и не ошибалась, что это самое прекрасное, самое грациозное животное из всех, кого ей доводилось встречать. Он был столь учтив и обходителен, что вы бы не поверили, как неистов и ужасен бывает он в бою. «Как прекрасно просто идти вот так, как сейчас», — сказала Джилл, — «побольше бы таких приключений. Как жалко, что в Нарнии всегда что-нибудь случается». Единорог объяснил ей, что она не права. Просто сыновья и дочери Адама и Евы попадают в Нарнию из своего удивительного мира, лишь когда в Нарнии непорядок или беда. Но не следует думать, будто это всегда так». Меж их посещениями проходят тысячи и тысячи лет, мирные короли сменяют друг друга, и даже имена их теряются, и кто из них какой по счету, и почти нечего заносить в исторические книги. Он рассказывал о древних королях и героях, о которых Джил никогда не слыхала. Он рассказывал о королеве Лилиане Белая Лебедь, жившей до Белой Колдуньи и Великой Зимы. Красота ее была столь совершенна, что, когда она огляделась в лесное озеро, как в зеркало, воды его хранили ее отражение год и один день. Он рассказывал о зайце Луниане лесном месяце, который обладал такими чуткими ушами, что, сидя близ каменного котла, мог сквозь грохот водопада слышать, о чем шепчутся в Кэр Паравелле. Он рассказал, как король-ветр, потомок первого короля Франциска в Девятом колене, плавал в восточные моря и освободил одинокие острова от дракона, и как их жители навечно отдали острова под покровительство Нарнийской короны. Он рассказывал о целых столетиях, когда Нарния была так счастлива, что в памяти оставались лишь пышные пиры, пляски, а главным образом – турниры. и каждый день был лучше предыдущего. Джил слушала его, забыв обо всем, и представляла картины счастливых тысячелетий год за годом, пока ей не показалось, что она смотрит с высокого холма на прекрасную плодородную долину, покрытую лесами, полями и реками, простирающуюся вдаль, сколько хватает глаз, и теряющуюся в дымке у горизонта. И она сказала, «Ах, как я надеюсь, что мы скоро разделаемся с обезьяном и вернется обычная добрая жизнь, и будет всегда-всегда. Наш мир должен когда-то кончиться, а этот, быть может, нет? О, Алмаз, если бы Нарния была всегда и такой, как в твоем рассказе!» «Увы, сестра», — ответил Алмаз, — «к концу подходят все миры, кроме страны Аслана». «Ну что ж, вздохнула Джилл, надеюсь, что в этом мире до конца еще миллионы и миллионы лет. А почему мы остановились?» Король, Юстас и Гном напряженно всматривались в небо. Джилл вздрогнула, вспомнив недавно пережитый ужас. Но это было что-то совсем другое, маленькое и черное на синем фоне. «Судя по полету, — сказал единорог, — это говорящая птица». «Я тоже так думаю», — ответил король. Но друг это или соглядатая обезьяна? «Похоже, государь, — Похоже, — государь сказал гном, — это орел дальнозор. — Все же давайте спрячемся под деревьями, — предложил Юстас. — О нет, — возразил Тириан, — лучше замрем на месте. Едва мы начнем двигаться, он нас заметит. — Он уже заметил нас, — промолвил Алмаз. — Он спускается большими кругами. — Стрелу на тетиву, леди! — скомандовал Тириан. Но ни в коем случае не стреляйте без моего приказа. Возможно, это друг. Будь все мирно и спокойно. Каким удовольствием было бы наблюдать изящество и легкость, с которыми снижалась огромная птица? Орел опустился на каменный утес в нескольких футах от Тириана, склонил увенчанную гребнем голову и произнес своим странным голосом «Привет тебе, король». «Привет тебе, дальнозор», — сказал Тириан. Потому что ты называешь меня королем, я заключаю, что ты не принял сторону обезьяна и его лже-аслана. Я рад тебе, — государь, — промолвил орел, — когда вы услышите вести, что я принес, появление мое будет для вас горше всех скорбей. Сердце Тириана остановилось. Он сжал зубы и сказал, — Говори. — Вот что я видел, — сказал орел. Я видел Кэр Паравел, усеянный телами норнийцев и полный живыми тархистанцами. Знамя Тесрока развивается над королевскими стенами. Ваши подданные бежали в леса. Кэр Паравелл взят с моря. Двадцать больших судов подошли к нему под покровом тьмы позапрошлой ночью. Никто не проронил ни слова». И еще я видел, в пяти лигах от Кэр Паравелла, кентавр Рунамудр лежит бездыханной с тархистанской стрелой в боку. Я был с ним в последние часы. Он послал меня к вашему величеству с такими словами. Помните, все миры приходят к концу, и доблестная смерть — драгоценное сокровище, доступное даже беднейшему из бедных». Итак, сказал король после долгого молчания. Нарнии больше нет. Глава 9. Великое собрание у хлева на холме. Они не могли ни говорить, ни даже плакать. Потом единорог ударил копытом о и тряхнул гривой. «Государь», — сказал он, — «теперь нет нужды совещаться. Замыслы обезьяны шли гораздо дальше, чем нам казалось. Без сомнения, он давно был в тайных сношениях с Тесроком и, как только нашел львиную шкуру, дал ему знать, чтоб тот готовился напасть на Нарнию. Нам, семерым, остается отправиться к хлеву, объявить правду и принять приключение, посылаемое нам Асланом». А если случится великое чудо, и мы победим, мы вернемся и умрем в битве с несметным воинством, которое придет из Кэр-Паравелла». Тириан кивнул. Затем повернулся к детям и сказал, «Что ж, друзья, вам пора вернуться в свой собственный мир. Вы сделали все, для чего были посланы». «Но мы ничего не сделали», — сказала Джилл, Она вся дрожала, но не от страха, а от того, что все так ужасно. «О, нет», — ответил король, — «ты освободила меня. Ты скользила передо мной, как змея, прошлой ночью в лесу. Ты привела лопуха, а ты, Юстас, убил своего противника. Вы слишком молоды, чтобы разделить наш кровавый конец, быть может, сегодня ночью, быть может, тремя днями позже». «Я умоляю, нет, я приказываю вам возвратиться. Я буду опозорен, если позволю столь юным воинам пасть за меня в битве». «Нет-нет», — сказала Джилл, — «она была совсем белая, потом вдруг покраснела и снова побелела. Мы ни за что не вернемся. Мы будем с вами, что бы ни случилось, ведь так, Юстас». «Да, и не надо столько об этом говорить», — сказал Юстас и засунул руки в карманы. забыв, как смешно это выглядит, когда на тебе кольчуга. «У нас ведь нет выбора. Что значит возвратиться? Как? Мы же не умеем колдовать!» Он был прав, но на миг джил просто озлобилась на него за такие слова. Он вечно был таким прозаичным, в то время как все взволнованы. Когда Тириан понял, что двое чужестранцев не могут вернуться домой, если только их не унесет Аслан, он решил отправить их через горы в Орландию, где им, может быть, удастся спастись. Но они не знали дороги, и отправить с ними было некого. К тому же, как сказал Погген, раз уж тархистанцы захватили Нарнию, через неделю-другую они захватят и Орландию. Тесрок давно мечтал об этих северных землях. Юстас и Джилл так умоляли Тириана, что, в конце концов, он разрешил им идти с ним, и испытать судьбу, или, как он более чем точно назвал это, приключение, которое посылает имаслан. Сначала король не хотел до темноты возвращаться к хлеву, их уже тошнило от одного этого слова, но гном сказал, что при дневном свете они, возможно, найдут холм пустым, исключая разве Тархистанского часового. Звери слишком напуганы тем, что обезьян или рыжий рассказали им про новый гнев Аслана или Ташлана и близко не подойдут к холму, пока их насильно не сгонят туда ночью на эту гнусную сходку. А тархистанцы плохо знают лес. Погин думал, что именно днем можно пробраться незамеченными и спрятаться за хлевом. Как раз ночью это сделать труднее, ибо обезьянца зовет зверей, да и тархистанцы будут на чеку. Это был явно удачный план. Им могла помочь только неожиданность. На то мы сошлись. Отряд повернул на северо-запад к ненавистному холму. Орел то летал над ними, то усаживался лопуху на спину. Никто, даже король, разве что в случае величайшей нужды, не посмел бы и в мечтах ехать верхом на единороге. Юстас и Джилл шли вместе. Они чувствовали себя такими смелыми, когда умоляли разрешить им остаться, но теперь вся смелость куда-то подевалась. «Пол», — прошептал Юстас, — «честно говоря, у меня душа в пятки уходит». «Ну, с тобой-то порядок, Вред», — сказала Джилл. «Ты можешь сражаться, но я...» «Я, если хочешь знать, я вся дрожу». «Дрожать еще ничего», — сказал Юстас. «Меня вот мутит». «Об этом лучше не говори, прошу тебя», — сказала Джилл. С минуту они шли молча. Пол, сказал наконец Юстас. «Что?» — спросила она. «Что будет, если нас тут убьют?» «Скорее всего, мы умрем». «Да нет, я имею в виду, что случится в нашем мире. Может, мы проснемся и окажемся в поезде». или исчезнем, и никто о нас больше не услышит, или мы умрем и в Англии. фу я об этом не подумала. Вот Питер и остальные обалдеют, они уже видели, как мы машем из окна, а поезд подойдет, и никого нет. Или найдут два, я имею в виду, если мы умрем и в Англии. Кошмар какой, сказала Джил. Для нас не такой уж кошмар, сказал Юстас. Нас-то там не будет». «Я... хотя нет, — сказала Джилл, — что ты хочешь сказать? Я хотела сказать, что лучше бы мы не пошли, но нет, нет, даже если нас убьют, лучше погибнуть, сражаясь за Нарнию, чем стать старой и скучной и, может, ездить в инвалидном кресле и, в конце концов, всё равно умереть. Или чтоб тебя сплюснуло в лепёшку на британской железной дороге. Почему ты так сказал?» «Знаешь, когда раздался этот жуткий скрежет, ну, перед тем, как нас забросило в Нарнию, мне показалось, что это крушение. Так что я здорово обрадовался, когда мы очутились здесь». Пока они шептались, остальные подробно обсудили дальнейшие действия и немного приободрились. Они перестали думать, чем может кончиться сегодняшняя ночь, и мысль о том, что слава и радость Нарнии остались в прошлом – отошла на задний план. Нужно было все время говорить и говорить, чтобы эта мысль не вернулась, и они не впали в отчаяние. Поггин горячо убеждал их, что ночное предприятие непременно кончится удачно, что и кабан, и медведь, и, вероятно, все псы примут их в сторону, и не могут все гномы думать как Грифул. Если придется сражаться при огне, Среди деревьев это будет на руку слабейшей стороне, то есть им. А если они победят, так лишь необходимо гибнуть в битве с главной тархистанской армией через несколько дней. Можно спрятаться в лесах или даже в западных дебрях и жить там вне закона. Каждый день к ним будут присоединяться говорящие звери и жители Орландии. Набрав силы, они, наконец, выйдут из убежища, уничтожат тархистанцев, которые к тому времени потеряют бдительность, и нарния возродится. В конце концов, случалось же такое во времена Мираза. Тириан слушал его и думал. А как же Таш? В душе он был совершенно уверен, что ничего этого не будет. Однако вслух ничего не сказал. Ближе к холму Все, конечно, замолчали. Начиналось самое сложное. Путь до задней стены Хлева занял более двух часов, и, если его описывать, потребуется несколько страниц. Путешествие от каждого крохотного прикрытия к следующему было отдельным приключением, а в промежутках долго ждали и часто понапрасну пугались. «Если вы играли в разведчиков, вы знаете, что это такое». На закате они, целые и невредимые, добрались до рощицы астралиста, ярдах в пятнадцати от хлева, пожевали сухарей и легли. Начиналось самое худшее – ожидание. К счастью, детям удалось поспать пару часов, они, естественно, проснулись, когда похолодало. Что хуже всего, им ужасно хотелось пить, а раздобыть воду не было никакой надежды. Лапуха трясло от волнения, и он ничего не говорил. А Тириан спал так сладко под боком у алмаза, словно в королевской кровати в кэр пока звук гонга не разбудил его. Он сел, увидел костер по другую сторону хлева и понял, что час пробил. «Поцелуй меня, алмаз», — сказал он, «ибо это наша последняя ночь на земле». Если я в чем-нибудь, большом или малом, провинился перед тобой, прости меня сейчас. «Дорогой мой король», — сказал единорог, — «я почти хочу, чтобы вы были виноваты, и я мог простить вас. Попрощаемся. Мы знали вместе немало радостей». «Если послан предложил мне выбор, я не выбрал бы ни другой жизни, кроме той, что прожил, ни другой смерти, кроме той, что нас ждет». Они разбудили дальнозора, тот спал, сунув голову под крыло, отчего казалось, что у него совсем нет головы, и поползли. Лопуха оставили за Хлевом, конечно, не без добрых слов, потому что никто на него больше не сердился. Велели ему не двигаться, пока за ним не придут, и заняли позицию справа от Хлева. Перед Хлевом, всего в нескольких футах от Тириана и его товарищей, только что разожгли костер. Множество нарнийских созданий толпилось по другую сторону. Тириан сперва не мог разглядеть ничего, кроме десятков глаз, как нам бывают видны только глаза кролика или кошки, если их осветят фары. Звук гонга стих. Откуда-то слева появилось трое. Первым шел Риждат Архан, тархистанский военачальник, вторым — обезьян. Тархан держал его за лапу, тот хныкал и бормотал. «Не идите так быстро, не надо, я себя плохо чувствую. О, моя бедная голова! Эти полночные собрания меня доконали. Обезьяны не привыкли вставать по ночам. Я не летучая мышь. Ох, моя голова!» Третьим, мягко и важно, высоко подняв хвост, шествовал рыжий кот. Они направились к костру и прошли так близко от Териана, что могли его увидеть. К счастью, они смотрели в другую сторону. Однако Териан слышал, как Риждат Архан сказал Рыжему, «Теперь, о мудрейший из котов, займи свое место и смотри, сыграй свою роль как следует». «Мяу, рассчитывайте на меня», — сказал Рыжий. Он обогнул костер и уселся среди зверей в первом ряду. так сказать, в партере, потому что происходящее больше всего походило на театр. Ряды норнийцев напоминали публику, небольшая поляна перед хлевом, где горел костер, и куда Тархан с обезьяном вышли говорить с толпой, походила на сцену, сам хлев на декорацию, а Тириан и его друзья как бы выглядывали из-за кулис. Позиция была великолепная. Если они вылезут из засады, то окажутся в кругу света у всех на виду, а так в тени заметить их почти невозможно. Реждат Архан подтащил обезьяна к огню. Оба стояли лицом к зверям, то есть спиной к Тириану и его друзьям. — Теперь, обезьян, — тихо сказал Реждат Архан, — произнеси речь, которую вложили в твой рот мудрые головы. При этом он слегка пнул его кончиком носка. «Оставьте меня!» – проворчал хитр. Однако выпрямился и громко начал. «Слушайте вы все! Случилось ужасное, гнусное, гнуснейшее из всего, что когда-либо происходило в Нарнии. Аслан!» «Ташлан, дурак!» – прошептал Рижда. «То есть Ташлан, конечно!» – сказал обезьян. «Жутко сердит!» В страшной тишине зверь ждали, что за новые испытания готовят им. Шестеро в укрытии затаили дыхание. «Да», — сказал обезьян, — «вы представить себе не могли, что кто-то осмелится на такое, пусть даже и за тысячу миль отсюда, да еще в то самое время, когда сам ужасный среди нас здесь, в хлеву, позади меня». Какой-то гнусный зверь нарядился в львиную шкуру, и бродит здесь неподалеку, выдавая себя за аслана. Джил подумала, что обезьян помешался. Он что, собирается рассказать всю правду? Послышалось рычание, полное ужаса и гнева. «Кто он? Где он? Попадись он мне в зубы!» «Его видели прошлой ночью!» — провизжал обезьян. «Но он удрал! Это осел! Обычный жалкий осел! Если вы увидите этого осла, рычали звери, лучше ему нам не попадаться!» Джил поглядела на короля. Он открыл рот, лицо его исказил ужас. И тут она поняла всю дьявольскую хитрость врагов. Небольшая примесь правды — только укрепила ложь. Бесполезно теперь говорить зверям, что осла нарядили в львиную шкуру, чтобы обмануть их. Обезьян скажет, вот об этом я вам и говорил. Что толку показывать лопуха? Они разорвут его в клочья. — У нас выбили из рук оружие, — прошептал Юстас. — У нас выбили из-под ног землю, — произнес Териан. «Проклятые умники», — сказал Погген, — «готов поклясться, это новая ложь, дело Рыжего». Глава десятая. Кто войдет в хлев? Джил почувствовала, что кто-то щекочет ей ухо. Это единорог-алмаз шептал что-то мягкими лошадиными губами.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 Готов поспорить, что бы там в хлеву не было, он выйдет целеханек и соврет, будто видел какое-нибудь чудо. Тириан не успел ответить. Обезьян велел коту выйти вперед. «Хо-хо!» — сказал он. «Значит, ты, нахальная киска, хочешь взглянуть на него лицом к лицу? Что ж, вперед! Я открою тебе дверь. Если он напугает тебя до смерти, я тут ни при чем. Сам напросился». Кот Чопор важно покинул свое место, держа хвост трубой. Ни один волосок не шевельнулся на его лоснящейся шкуре. Он прошел так близко от костра, что Тириан, прижавшийся спиной к стене хлева, мог взглянуть ему прямо в лицо. Большие зеленые глаза ни разу не мигнули. «И вус не дует», — пробормотал Юстас, — «знает, что бояться нечего».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 Хвост его распушился, глаза горели зеленым огнем, шерсть встала дыбом. «Я отдал бы свою бороду», — прошептал Поггин, «чтобы узнать, притворяется эта скотина или он впрямь увидел внутри что-то страшное». «Тише, друг», — сказал Тириан, — «потому что хотел услышать, о чем шепчутся тархистанец с обезьяном. Но до него донеслось только хныканье. «Моя голова! Ох, моя голова!»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 «Поклянись, обезьян!» — сказал Эмет. «Дорогой мой!» — пробормотал хитр. «Что ты ко мне пристал? У меня болит голова!» «Да, да, я клянусь!» Итак, так, отец мой!» — сказал Эмет. «Я твердо решил войти!» «Безумец!» — начал режда. «Но тут гномы закричали! Давай, черномазый! Чего ты его не пускаешь? Почему это ты Нарницы впускаешь, а своих нет? Чего ты там спрятал, что не хочешь пускать своего?»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 Голову держал высоко. Джил чуть не вскрикнула, когда увидела его лицо. Алмаз прошептал на ухо королю. Клянусь львиной гривой, я почти люблю этого юного воина, хоть он и тархистанец. Он достоин лучшего бога, чем Таш. «Если б мы знали, что там на самом деле», — сказал Юстас. Эмет открыл дверь и вошел в черную пасть хлева.